Глава 5. По ушам жахнуло акустическое эхо дальнего портала, уводящего неназываемого в небесные чертоги. Порывом сияющей в юге на нашу сторону забросила очередную порцию искр божественного присутствия. Я потряс головой, выбивая воздушную пробку и прогоняя звон в ушах. «Блин, так заработаю профессиональную болезнь артиллеристов башни главного калибра! Хоть шлем танковый носи, вместо ажурной мифриловой конструкции лишь по недомыслию гейм-дизайнеров, считающейся артефактной броней». Благоговейно замершие рядом гоблины особисты мгновенно утратили привычную невозмутимость и стремительно рассыпались на две неравные кучки. Одна — Спора организовала кольцо жиденького оцепления спинами вовнутрь, колючими взглядами наружу. Тонкие зеленые пальцы тянутся то к узким, сочащимся ядом клинкам, то к свинцовым карандашам и потрепанным записным книжкам из желтоватой оберточной бумаги. Причем еще неизвестно, что страшнее». «У всех лишних ротозеев мгновенно нашлись срочные и важные дела. По клану упорно ходили рукотворные слухи о том, что въедливые чекисты ведут на каждого приватное досье с плавающим рейтингом полезности и благонадежности». И когда, мол, великий и могучий Лайт принимает решение о присвоении очередного звания либо еще какой сладкой награде, он обязательно заглядывает в номерную канцелярскую папочку со шнурочными завязками. Глядя на тихую панику, я беззвучно хихикал, но разубеждать никого не торопился. «Зря, что ли, просидели с Оркусом целый вечер?» шлифуя систему внутренней безопасности клана. Вторая группа гоблинов рывком метнулась к священным следам четырех богов. Заблестели мензурки, зазвенели по стеклу алхимические ложки, резво зашуршали археологические кисточки, костяные пинцеты ловко выхватывали из песка крупные бриллианты с зеленоватым отливом, кристаллизовавшуюся кровь Яванны. Я довольно кивнул. Работает таки секретный протокол по сбору вещдоков. После того, как ушастый Че уволок кровь павшего, я в приступе дикой ярости исписал несколько страниц злым мелким почерком и уже позже, заполучив структуру нужной направленности, отдал чекистам на исполнение. Инструкция преследовала несколько целей. Первая — естественная и всем понятная, даже тем, кто лишен персонального хомяка. Сбор ништяков и пополнение драгоценных запасов искр. Плюс еще одна, неочевидная — фиксация следов божественной деятельности, чтобы и через десять тысяч лет ни одна широколобая очкастая голова не разродилась провокационным вопросом, А был ли павший? Вот поэтому сейчас бережно перекачиваются в хранилище фото и видеоматериалы, которые очень скоро ждет перенос на полотно и кристаллы. Собирается в холщовый мешочек урожай семян в юн травы, заливается гипсом и бережно выпиливается место, где великолепная Яванна преклонила колено. Зреет ссора над молотом ауле. Чекисты столкнулись с разгреченными битвой гномами, стремящимися под монотонное песнопение, уволочь забытый артефакт в храм великого отца. Даю команду, и тимуровцы неохотно отступают. Укрываемая за спиной мензурка для проб сияет лабораторной пустотой. Ушлому гоблину не удалось сделать соскоб. Оружие бога не поддалось мифриловому скрипку. Кто-то из чекистов оцепления спотыкается в куче щебня о массивную железяку. Приглушенный мат, в котором кони злобно глумятся над светлоликим, прыганье на одной ноге и извлечение из-под обломков огромного двуручного меча, сияющего богатой навеской из камней силы. Вот вроде бы никто не следил за моими гоблинами, все шуршали в своих зонах ответственности, воскрешали павших бойцов, искали затаившихся стелсеров, охраняли оттащенные в сторону могилки соклановцев. А нет, секунда, и на поле битвы началась настоящая золотая лихорадка, мгновенно усугубленная многочисленными находками. Полный рендом. От бесполезного трэша в виде зайчих шкурок и засохших бутербродов до ключей от персональных банковских ячеек и уникальных артефактов в статусе «ноудроп». Кто первым поднял, того и тапки. Пытаясь навести пролетарский порядок, Ару усиленным криком. «Братва! Не хомячим! Добыча проходит по статье...» Ресурсы клана, все в казну! Повернулся к корпусу, негромко шепнул. Ототри гномов от кладбища. После них даже гранита не останется, один лишь мелко просеянный песок. Демонов шмот не интересовал. Усеченная рота солдат Инферно сыто развалилась вокруг могучего светоборца и пребывала в одной из фаз Нирваны, усваивая и подчиняя осколки захваченных душ. Гномов осталось чуть больше, хватило бы на усиленный батальон, однако натура коротышек требовала праздника, обмена впечатлений и велеречивого хвастовства». Затем обязательная тризна по погибшим, ну а после — празднование с воскресшими и трехдневный траур по окончательно затерявшимся в великом ничто. В целом наступательная мощь отряда стремилась к нулю. В ближайшей перспективе этих бравых парней маленького роста можно снимать с боевого дежурства. Иди речь о защите родных пещер, тогда да. Воевали бы до последнего молота. А так... Драконы в качестве штурмовиков поля боя показали себя великолепно. Одна беда — расход боеприпаса. 20 тысяч флешет за заход. Тут даже временная аномалия склепа беспомощно разводит руками». Фронтовая авиация подразумевает индустриальное сообщество, а не сборище кустарей-одиночек, объединенных в артель напрасный труд. Из тянущей сквозняком портальной арки вынырнула пара орков в размалеванной мелками и акварелью броне. «Охрана детсада! Они-то что здесь делают?» «Следом выпрыгнула моя... маман!» Вечно живой венок верховной жрицы на ее голове потерял былой блеск, выглядел вяло и болезненно. Впрочем, вместе с недугом Еванны захерела и вся окружающая природа. Нежданная осень опустилась на русский кластер. Мама улыбнулась с легкой грустинкой на губах, затем шепнула что-то в частный канал. Из массива портальной арки заструилась колонна детей». Пара за парой, взявшись за руки, шагали кепочки и бантики. «Мальчик-девочка, мальчик-девочка». Заранее, пресекая мои возражения, мама строго произнесла. «Детей нужно воспитывать на правильных примерах. На этом поле пик героизма защитников первохрама. Ребята обязаны увидеть все своими глазами». «Я пожал плечами. В принципе, логично. Пусть играют в бесстрашных гномов, третьего медноголового хирда, верных ухарезок ближнего круга или несокрушимого и легендарного умку. Все ж лучше, чем отупляющий разум мультфильмы вероятного противника или однокнопочные стрелялки-дуделки на планшете. Кивнул хромому Тимуру, наркому зеленокожих особистов. «Провести экскурсию?» дать все потрогать руками и обеспечить охрану неожиданно вмешалась покрасневшая маман охрану не надо с нами клыкастики и семен э, -э медвед николаевич Тут ты могучий паладин в общем я приподнял бровь не догоняя о чем речь и лишь через секунду глядя как из арки выдвигается коренастая фигура майора медведа экс-коменданта ныне разрушенного Восточного замка ветеранов, понимающе усмехнулся. «Видать, запали матери мои слова о достойных и зрелых мужчинах, чахнущих без женской поддержки за спиной. После первых признаков омоложения и длительных сеансов самолюбования у зеркала она с улыбкой поинтересовалась. И где, собственно, толпы обещанных ухажеров? Ну... Я и ткнул пальцем в майора. Вон, мол, безлошадный да положительный, с какой стороны не посмотри, ибо квадратен от бугрящихся мышц, аки древний богатырь. Амур, блин, недоделанный. А впрочем, почему бы и нет? Маман стремительно молодеет, и тот, кто назовет ее пенсионеркой, рискует получить в глаз, причем не за оскорбление, а за брехню, Интересно, а что этот воин управленческой вертикали делает в тылу, в то время, когда веты рубятся на костяных стенах Тян-Луна? Видимо, мой вопрос явственно читался во взгляде, потому как медвед неожиданно для себя попытался оправдаться. Плановая ротация. Четырехчасовое увольнение после суток в поле. Решил вот... проведать... «Я, пожалуй, пойду». Окончательно стушевался угрюмый паладин. «Какий он пугливый!» «Отставить!» «Майор Медвед, поручаю вам охрану группы детей, прибывших на экскурсию. Временно в ваше подчинение переходит четверка гончих и лейтенант из особого отдела клана. Вопросы есть?» «Никак нет!» Привычно вытянулся в струнку паладин. Мое право напрямую отдавать ему приказы было довольно сомнительным, однако мы оба сознательно обходим стороной этот скользкий момент. «Выполняйте!» «Есть!» — козырнул майор и уже гораздо веселей подмигнул мне черным цыганским глазом. Я улыбнулся и уже по-свойски спросил. «Как там в горловине дела?» «Держатся наши». Тяжелые складки накрыли лицо медведа. Теперь ему можно было смело отдать твердый полтинник. Трудно. Тупо физически трудно. Много их слишком. Враг постоянно экспериментирует, пробует различные тактики, комбинации атак и построений. Аналитики с обеих сторон словно в шахматы играют. «Только вот весовые категории разные. Нас бьют ломом, а мы вальсируем с зубочисткой в руках, тыкаем неприятно, но с каждой минутой этого балета растут статистические шансы попасть под удар ржавой железякой». «Однако пессимист не отошел еще от потери Восточного? Тот ведь ему как дитя родное был». «Говорят, на ощупь знал каждый камушек, сказки замковому артефакту вслух читал, при этом кристалл счастливо пульсировал в такт словам. Прерывая размышления и подтверждая слова коменданта, штабной канал требовательно замигал, опция экстренного сообщения без крайней нужды не использовалась. Опять где-то прорвало латаную-перелатанную оборону. Махнув на прощание медведу и потрепав по волосам одного из мальчишек, мучивших урчащего как трактор Ирбиса, я переключился на внутренний интерфейс. «Ага, кто бы сомневался!» «Шеф, все пропало! Светлые пришли числом неизмеримым, держаться нету больше сил!» «Эх, может, я и зря юрничаю. Но после крупной победы и невероятного удара по светлому карману настроение было оптимистичным. Все казалось по плечу, любые проблемы мнились решаемыми. Ну а попытку генерального штурма я подсознательно ждал. Сюрприза не получилось. Оперативно выполоть всех стелсеров врага мы явно не смогли, Инфа о разрушении могил ушла в штаб сил вторжения. Бомба, заложенная под вражескую армию, начала громко тикать. Как только бойцы узнают, что рискуют в одно мгновение потерять драгоценный прайм-комплект дорогущей экипировки, то мне реально окажется сложно предсказать, какой процент войск останется под началом англоговорящих инструкторов. Портальный прыжок на позиции осадной техники холодным душем смыл с меня туман эйфории. Тянь луна видно не было. На том месте, где раскинулась туша полудохлого дракона, полыхала тяжелыми низкими облаками скрученная в тугой жгут магия. Стена злых заклинаний медленно накатывала словно песчаная буря в пустыне. Густой стрелопад закономерно сопровождал рукотворное явление вражеских кастеров. Тысячи три наших бойцов пятились назад, уступая давлению чужой магии. Время от времени парни бросались в безнадежные контратаки, ныряя в буйство стихий ради того, чтобы сократить дистанцию и успеть выпустить пару-тройку стрел». Выбраться наружу удавалось далеко не всем. Я скрипнул зубами. Враг сумел таки обратить наше преимущество в слабость. Мы рассчитывали героически упереться в узком проходе и, как триста спартанцев, сдерживать светлоликие орды. Но противник тупо сосредоточил сотню кастров на квадратный метр горловины, создав в ней условия жизни, близкие к «Венерианским» и теперь медленно но неотвратимо выдавливал нас в долину а уж там стотысячная группировка противника сможет развернуться во всю ширь наглядно демонстрируя что боги на стороне больших батальонов хреново наша артиллерия торопливо лупила в вслепую Навесом посылая снаряды через головы отступающих войск, дымились смазанные дегтем сочленения, с грохотом рассыпались деревянные подшипники, собирали кровавую жатву, лопнувшие тросы. За все... Приходилось платить, в том числе за бафы, на скорость атаки осадной техники. Стремительно таяли горы боеприпасов, однако прочность машин падала еще быстрее. От линии пятящихся войск отделился воин на танконогом вороном-жеребце. Стремительно пробившись сквозь клериков второй линии, он подлетел к артиллерийскому парку и поднял коня на дыбы. «Команда отступать вас не касается?» «Похватали свои стрелялки и сдрыснули отсюда!» «Маги для кого порталы держат?» «Через пять минут здесь будет плавиться даже камень!» «Привет, Стас!» «Паникуем помаленьку?» «Наконец-то ты! Здорово, командир!» «Доставай свою украпленную колоду!» «Чудеса нужны, как никогда!» «Нащупали ведь тактику, гады!» Пруд под прикрытием огненного вала!» «Давление магии в зоне накрытия!» «Шесть тысяч урона в секунду!» «И не спадает!» Непрекращающаяся ротация кастеров. Я задумчиво почесал переносицу. С чудесами нынче напряженка, да и козырей осталась с Гулькин хрен. Ладно, нам бы часа три простоять, а дальше уже должно стать полегче. Достаю из бездонного инвентаря толстую пачку магических пергаментов. Персональная взятка от гномьих старшин. За поддержку нужной кандидатуры на пост Верховного Жреца Ауэ. Отделив и заныков пяток листиков, протягиваю оставшиеся стасу. Держи. Свиток грузового портала. Минимальный уровень кастера 140. Мана 3 700. Ингредиенты. Рубин в 40 карат. «Открывать как можно ближе к противнику, лицевой стороной на врага». «Монки ставил когда-то?» «Доводилось», — задумчиво произнес особист. Стас быстро зашуршал страницами, обращая внимание на основное, координаты точки выхода. Сходу выдал правильный вопрос. «Разброс меньше сотни метров. В жерле вулкана и под водой магичить невозможно». В космос мы еще не вышли, да и вообще его существование под вопросом. Так к чему же привязаны эти порталы? Что способно остановить светляков? Остановить вряд ли, а вот задержать и напакостить реально. Координаты сняты в огромной карстовой пещере объемом эдок в пару миллионов кубометров. А уж после трудолюбивые гномы завели в пустоты пары горных речушек. Порталами со дна они режут мягкую породу, тушат пожары в угольных пластах, создают резервные и технические водоемы. Свитки стратегические, номерные, для чужих рук не предназначены. Так что цени и не забудь отчитаться за каждый экземпляр. «То-то коротышки удивятся, когда мы высушим их пещеру до дна». Стас довольно потер руки, затем встрепенулся. «Погоди, но ведь прорвавшаяся стихия мгновенно размажет по каньону у нашего мага. Да и на перенос такой кубатуры потребуются невероятные запасы маны. Пока речь идет о жалких тоннах, расход не критичен, но тут сечение портала метров пять». Высота водяного столба хрен знает сколько атмосфер. Да это же сотни тысяч литров в секунду. Я согласно кивнул. Мага порвет, так или иначе. Портал схлопнется, факт, но... Ты пробовал задницей лом перекусить? При давлении в сотню атмосфер вода подобна стали, портальное окно ее пережует... Но не сразу, не сразу. Практика показывает. Потребуется порядка 15 секунд на полное схлопывание арки. На последних тактах работы струя вспарывает скальный массив на десятки метров. Особист многообещающе осклабился. «Славная будет битва. Уклон каньона в сторону наступающих, так что придется лупить в упор, иначе фонтан над головами пройдет». А может, и вовсе удастся притопить их в этом ущелье, как котят приблудных. Только аккуратней там». Я кивнул головой в сторону надвигающейся стены чужой магии. «Не раздолбайте случайно, Костяк, Тянь, Луна. Старичок может осерчать». Стас сделал большие глаза. «Костяк? Ты отстал от жизни? За последние двое суток он так накачался магией» что начал регенерировать прямо на глазах. Эдакое разложение наоборот. Жуткое зрелище. Кто впечатлительный, ходит с комком в горле. Когда мы отступали, скелет дракона уже был полноценно обтянут мышечной тканью и спешно восстанавливал нервные волокна. Конечности подергивались, мышцы сокращались, через раз стучало в груди. Правда, не знаю, выдержал ли он последнюю атаку светлых. «Выдержал!» Деревянным голосом произнес кто-то из штабников и ткнул пальцем в сторону противника. Напряжение в голосе офицера заставило всех повернуть головы. «Твою же мать!» синхронно прошептали за спиной. «Воскрес-таки!» согласился я и почесал левое запястье. Почему-то мне казалось, что именно там находится навешанная тянь Лунем. Астральная метка. Как говорил павший, отыскать ушедших титанов и выучить умение наездника, а то и вовсе укротителя. Ну-ну. Разгоняя магические тучи и пугая землю огромной непроницаемой для света тенью над каньоном, величественно вздымалась Кровавая туша дракона. Тянь лун выглядел неважно. Алые капли густо летели во все стороны. Крик ярости больше напоминал вопль боли. Могучий хвост безвольно болтался, как невыбранный якорь. Монстр не успел нарастить пластины неуязвимой брони, более того, времени и сил не хватило даже на тривиальную кожу, и сейчас дракон напоминал жертву маньяка, чудом вырвавшуюся из цепких рук садиста. С перепугу или от большого ума враг среагировал неожиданно быстро. Плотная стена железа хлестнула по уязвимому телу. Тысячи кастров уцепились в дракона перекрестьями целеуказания. Огонь, тлен, плазма, кислота, лед, камень, яд. Все пошло в дело, пробуя на вкус свежее парное мясо, «Новорожденной твари». Тянь-лун страдальчески заревел, сильнее захлопал крыльями, стремясь разорвать дистанцию со злобными микроразумными. Выигрывая драгоценные секунды и мстя за причиненную боль, он опустил вниз шипастую голову и одарил светляков струей голубого пламени. Стометровый факел выжег в рядах наступающих широкую просеку, оставляя на камнях страшные тени со вздетыми руками. Переходящий в ультразвук свист вдавил нам барабанные перепонки и грязными кляксами взорвал черепа, попавшего под акустический удар противника. На половине хитов дракон лег на крыло... И ушел со снижением в глубину долины. Поступок правильный. Над полем боя в сотню тысяч рыл, время жизни лишенной брони твари исчислялось секундами. Народ зашевелился, обсуждая увиденное. Стас еще раз пролистал свитки. «Сорок штук. Хорошо, но мало. Минут пятнадцать-двадцать продержимся, а вот дальше алископут. Я кивнул. Тяни время, а я в Инферно прыгну, там по сусекам по скрибу. Стас пессимистично скривился. Смерти гады не боятся. Происходить дело в реале, умылись бы кровью и откатились бы на исходные, зализывать раны, пополнять потрепанные подразделения и повышать боевой дух. А тут. За трое суток на стенах мы эту группировку уже дважды на ноль помножили. Однако трупов что-то не видать. Чума не началась, а врага меньше не стало. Особист задумчиво почесал свежий шрам на брови, который никак не хотел рассасываться. Я положил руку на плечо вымотанного до предела офицера. «Понимаю, Стас». Диверсанты продолжают работать. К союзникам ушел курьер с тройкой свитков взлома куполов. Кристаллы с компроматом на Светлоликова тиражируются на пределе возможностей. Мы делаем все, чтобы эта война стала невыгодной для противника из-за материальных и репутационных потерь. Наш последний удар был страшен. Скоро его эхо докатится и до рядовых бойцов. Держитесь! «Есть!» — козырнул особист и тяжело взобрался на жеребца. «Я к войскам!» Светляки перегруппировались и вновь ползут вперед. Упорные твари. Бульдозером их там сзади подпирают, что ли. «Ну так собрал бы тысячу человек для вылазки. Прыгнул в тыл и посмотрел. Даром, что ли, девять визов забили все свободные слоты портальными координатами предполья?» Стас скривился. «Ага. А могилы потом как доставать?» «Ладно, разберемся. Давай, Глеб, торопись». Особист жестко пришпорил коняшку, выбив из нее шпорами пару процентов хитов и рывком бросив маунта с места в галоп. Я оглянулся, оценивая штабную группу. Ухарески потихоньку воскресали, просачиваясь из великого ничто и возвращаясь на службу — «Вымотавшийся до предела дежурный визард из суперновы уже запарился поштучно перебрасывать дроу, И ведь не откажешь, девчата резкие, до мгновенной и болезненной кастрации». Зацелованный умка с распухшими губами уже привычно маячил за спиной, контролируя работу пятерки тяжеловесов в белой броне. Вот такая нынче мода у бодигардов». Косят под цвет шкуры начальника. Переключаю внимание на внутренний интерфейс. Открываю сходящую с ума вкладку личных сообщений. Черт, у Дока проблемы в реале. Как же не вовремя. Быстро залажу в архив, листаю штабные заготовки наших аналитиков. Ситуация, когда за Доком придут... «Проигрывалось нами неоднократно. Времени для импровизации нет. Активирую план 0.72». Скрипнув зубами, конвертирую полмиллиона золотых в рубли и перевожу их на счет дорогого, но толкового адвоката. Получив смазку баблом, начинают раскручиваться юридические, общественные и бюрократические механизмы, повышая шансы ДОКа на выживание». «Держись, Аник. Большего сделать пока не могу. У нас война». Усилием воли вызываю пиктограмму портала в Инферно. Криво ухмыляюсь. Фича не программная. интерфейсом не предусмотренная. Согласно кривой логике разработчиков, я вначале должен был открыть список личных умений и уж только затем выбрать нужное мне заклинание. «Невелика победа». Но тот, кто первый вырвется за флажки игровых ограничений, получит невероятные преимущества в развитии. Возможно, именно такие гении собственной воли и сформируют элиту нового мира. Активирую портал, морщусь от потока раскаленного песка, хлеснувшего сквозь арку. Жду отмашки от нырнувших на ту сторону ухарезок «Есть! Можно выдвигаться!» Выстроенная осмодеем пентаграмма портальной ловушки сработала штатно. Переход вывел нас прямиком в малую цитадель, нынешнюю резиденцию Верховного. Я покачал головой, надеюсь, демон знает, что делает. Однако стратегия рискованная. Держать вечно открытую дверь в собственный дом? Вломится рейд в пару тысяч клинков. «Устанешь зачищать». Асмодей встретил нас в облике статного воина ростом чуть за два метра. «Пора!» — жадно подался он вперед. «Еще нет. План Б». Демон смог скрыть разочарование, однако моя повышенная ментальная чувствительность вскрыла его истинные эмоции. Ишь, как стремиться на нулевой план. Пугающая страсть для тысячелетнего существа с холодным разумом. Пугающая страсть для тысячелетнего существа с холодным разумом. Чем больше он туда рвется, тем меньше мне хочется выпускать Верховного из надежной тюрьмы Инферно. «Как скажешь». Сохраняя покер фейс, ответил Осмодей. «Я собрал более полумиллиона демона-уровней, распределенных на две существ. Не думаю, что такая сила окажется лишней». Я вздохнул. «Да, совсем не лишняя» но помощи у покровителя азарта просить еще не готов. Я и к менее серьезным товарищам не стремился попадать в должники». «План Б», — повторил с нажимом. «Сколько комков боли выследили твои скауты?» «Семнадцать», — скривился Верховный. «Ненавижу тварей». «А как там поживает мой...» Я запнулся, подыскивая нужное слово. Протеже. О, -о, -о, О, оживился модей. Занятный экземпляр. Хитрый, как сотня бесов седьмого круга. Ты представляешь? Он трансформировал свой разум и полюбил боль. Теперь вместо ощущений от вырванного пучка нервов и позвоночного столба он излучает любовь и удовольствие. На такой букет к нему в пасть добровольно лезут даже опытные ловцы душ. Ты его теперь сразу знаешь. Туша метров десяти диаметром». Мастодонт базальтовых полей! Я нахмурился. Нездоровый энтузиазм у демона, непривидепавший, споется еще с тавором. А смодей продолжал. Если хочешь, останься на дневную Сиесту. В это время загонщики подманивают его к стенам цитадели. Ради. «Сладких судорог, удовольствия и неги!» «Нет, с этим надо что-то делать. Разберусь со светлыми, пойду к Пашке на консультацию. Пусть думает, как обезопасить врага. А если что, я и сам могу вышибить кусок разума от авара в астральные дали. Голод здесь, а аппетит там. Кушайте на здоровье!» За спиной хлопнуло знакомым разрядом микропрыжка. Я обернулся, невольно ожидая увидеть чебурашку. А нет, какой-то седой, жутковатого вида демон, как новогодняя елка, увешанная многочисленными артефактами непонятной природы. «Мастер порталов!» Столикой уважения отрекомендовал Асмадей. «Сейчас он состыкует арки и начнет переброску конков. Потерпи секунду, перехват контроля над заклинанием может быть болезненным». «Нужна капля крови создателя мага конструкции», — соврал мастер. «Спасибо, обострившиеся чуйки. А ведро святой воды на голову не надо?» Вежливо поинтересовался я. Седая тварь безразлично пожала плечами. Не прокатило и не надо. Обнюхав и даже лизнув арку, мастер потянул сквозь склизкий нос ко мне. Упершись в розовое жало адаманта, он испуганно отпрянул, прошипел что-то матерное и резко махнул рукой. «Хрясь!» В голове захрустело, словно дантист, виртуоз, без наркоза рванул зуб. «Хренасе!» Ощутив солоноватый привкус во рту, я сплюнул, без удивления увидел на камне алую кляксу. Вспышка чужого ментального интереса заставила щелкнуть пальцами, сжигая в пепел кровавую метку. «Интересно». «Боги тоже чувствуют, когда мы плотоядно присматриваемся к биению их жилок. Прости, неназываемый, мне стыдно». Мастер порталов отчитался вслух. Перехват осуществлен. Могу удерживать заклинание на протяжении 700 тактов. Следует заметить, весь магических формул очень небрежно и нерационально. Внесенные мною минимальные правки уменьшили потребление маны на 40% и обеспечили дополнительный функционал. «Ладно уж, заткнись!» Не стал слушать хвостовство демона Асмодей, затем повернулся ко мне и гордо добавил. «Талант! Выдернул из преисподней! Пришлось отдать дюжину первоклассных душ!» Я напрягся. Еще одна истинная тварь из ада. Выдохнул, успокаиваясь, уточнил вводную. «Мои войска медленно отступают. При текущем темпе движения портальная арка окажется среди светляков через 4 минуты. Рекомендую для начала дождаться любопытных разведчиков, а то и вовсе особо шустрый клан, который ломанется в гостеприимно распахнутую дверь». Осмодей осклабился и довольно потер руки. «Идея ему понравилась». Я продолжил. «В любом случае, через восемь минут начинай заброску комков нервов. Пусть порадуются нашему гостеприимству!» «Хорошо, союзник Лайт. Тебе не придется жалеть, что положился на меня». «Напоминаю, в любой момент ты можешь использовать кольцо призыва. Накопленная артефактом мощь и твое приглашение помогут мне пробить барьер между планами!» Кивнув, Я махнул на прощанье рукой и следом за ухаресками нырнул в уже чужой портал. Следовало торопиться, пока арка все еще находится на нашей территории. Пустыня фронтира встретила нас стопроцентной влажностью и взвесью розоватой от крови водяной пыли. Гидравлическая болгарка оказалась штукой эффектной, и эффективной. 37. -й. Правее двадцать. Открытие. Есть открытие. Хлопок портала и ревущий столб воды унесся на сотню метров вперед. Не удержат! прокомментировал за спиной трубный голос Ауле. Я обернулся не «Невдалеке стояли мужики нашего пантеона!» Почувствовав мой взгляд, павший приветственно кивнул и интеллигентно поддержал беседу. «Угу!» Лицо отца всех гномов озарилось надеждой. «Так, может, я вмешаюсь, а?» Ауле воинственно взмахнул пустой рукой, не ощутив привычной тяжести, с недоумением покосился на пустой кулак. Хлопнув себя по лбу, он шепнул что-то негромкое, и божественный молот вернулся к хозяину. Представляю разочарование гномов, что с высунутыми от усердия языками крепили артефакт на стену храма. Неназываемый устало покачал головой. «Нельзя, уле!» «Не наша эта битва. Не можем мы напрямую вмешиваться. К тому же ты не бог войны, а крафтер и повелитель камня. Не пытайся стену пробить головой. Лучше думай ей. Бери пример с Яванны. Стратегия непрямых действий. Ох, прости, что напомнил». «Яванна!» тоскливо прошептал вновь оставшийся в одиночестве бог. «Да, ты прав. Я мастер, и камень подчиняется моей воле. Нет славы в том, чтобы расплющить десяток отрядов врага, а затем размазать свой разум по астралу из-за ответки великого равновесия». «Ну, наконец-то!» — проворчал павший. Однако Ауле его не слушал. Глаза великого кузнеца разгорались фанатичным блеском. «Нет, я даже пальцем к ним не прикоснусь, но я создам такую крепость, которая сможет остановить стотысячную армию испачканных хаосом светляков! «Ауле!» — встревоженно вскинулся павший. «Поздно!» Астрал захрипел, выкручиваемый словно тряпка волей бесконечно древнего существа. Невероятный по силе поток манны рвался сквозь творящего бога, трансформировался его силой и перекраивал локальное пространство Вселенной. Камень менял свои координаты, молекулярную структуру и физическую форму. Поперек каньона вздымалась стена гладкого зачарованного базальта в полсотни метров высотой. Формировались выдвинутые вперед башни, участки с отрицательными углами, темный провал зубастого рва, брустверы, парапеты и широкие навесы, защищающие от метательного оружия. Солидно, монументально и практически навечно. «Я ванна, именем твоим!» Ауле счастливо улыбнулся, пугая окружающих алой пеной на губах, и рухнул без сознания. Тело бога сотрясли судороги, сквозь загорелую у горно кожу проступил кровавый пот. Да что ж такое? Потрясенно воскликнул Пашка, бросаясь к упавшему собрату. Спасибо шепнул я, моментально оценив подарок Бога. «Занять новую позицию! Крепость наречена Яванна! Не забываем возносить хвалу Богам! Им это нужно! Лики пантеона рвут последние жилы, помогая нам в битве! Не сдерживайте же и вы слова истинной благодарности! Не забывайте, в каком мире живем!» «Скинув приказ в штабной чат и раздав пару пинков выпавшим в религиозный осадок офицерам, я метнулся к Ауле. Что с ним?» «То же, что и с Яванной, только помноженное на твердолобость и уязвленное мужское самолюбие. Годы... годы потребуются для регенерации...» Павший в ярости стукнул кулаком о камни, оставляя отпечаток божественной длани. Удерживая Ауле за плечи и с трудом гася затихающие судороги, я предложил, может, в склеп его, к Хроносу, отлежится и уже через пару дней нуля встанет на ноги? — Пашка задумчиво почесал подбородок. — А ведь может сработать... Пока наш герой без сознания, Хронос его не почует, а то для полного счастья нам еще пробудившегося титана не хватало. Ну а чтобы Аулэ не очнулся раньше времени или не наполнил реальность тенями из своих снов, погружу его в искусственную кому. Ключи от его автономных щитов у меня есть. «Чтобы там бородача себе не думал!» Неназываемый размял пальцы и прикрыл глаза, готовясь к ювелирному воздействию на разум существа высшего порядка. Я уселся рядом и уставился на свои руки, соблазнительно измазанные в божественной крови. «Э-э-э! Молчи, хомяк, молчи!» Покосился на Пашку, вроде медитирует. Впал в транс. Спешно поднес ладонь ко рту и слизнул быстро густеющую каплю. «Внимание! Вы вновь вкусили...» «Бац!» Оглушительный подзатыльник выбил звездное зарево из моих глаз. «Я все вижу, побойся Бога!» Скаламбурил раздраженный неназываемый. «Внимание!» Частица божественной сущности реагирует на первое враждебное воздействие и растворяется в вашей ауре, стремясь сохранить себя и своего носителя. Получен иммунитет к божественному урону, сопротивляемость плюс 90. Шансы крита и травмы снижены втрое. Я почесал ушибленный затылок и улыбнулся «А что?» «По-моему, неплохо!»